западнее города Ампс. «Мотя, от тебя ничего не смущает?» л е г а л а с сидел в мягком, удобном кресле и закидывал в рот какие-то орешки, сматриваясь менюшку, которую открыл для него Матадор. «Да, смущает. Скорость никакая. И качка. Ощущение, словно я в люльке детской, и меня усыпить пытаются». «И всё? Больше ничего не смущает?» Леголас протер очки, продолжив. «Скорость это из-за того, что мамонт под шерстью перегревается в таком климате, и еще он без копыт. Ветки колются. Погоди, ты вообще ничем больше не смущен?» «Да вроде бы нет. А что?» Наши герои устроились в удобных креслах на деревянной площадке, которая была прикреплена на спине огромного мамонта. Над площадкой был натянут белоснежный тент, а спереди площадке была прикреплена длинная жердь. на которой висел флаг с эмблемой клана и крупными опознавательными буквами ДАННОН. Мамонт имел черный цвет и желтые полосы на боках. Хвост, изображавший жало, и небольшие прозрачные крылья давали понять, что перед нами не простой мамонт, а мамонта пчел. Шел он спокойно и размеренно через не сильно густой лес. При этом он не искал дороги, а просто ломился вперед, образуя после себя натуральную просеку из поваленных деревьев. При этом раздавался громкий хруст деревьев и периодические истеричные вскрики мобов, которые попадали под раздачу. Некоторые погибали от ударов деревьев, а некоторых давил ногами мамонта пчел, причем с завидной регулярностью. Некоторых он ловил хоботом и прямо на ходу засовывал в рот. И его окровавленная морда придавала ему довольно зловещий вид. «То есть хруст деревьев тебе не мешает?» «Да не особо». «А ты назад взгляни, видишь пятна красные после нас?» «Ну?» «Не догадываешься, откуда они?» «Ушастый! Ты чего мне голову морочишь? Плохое зрение мамонта – это не его проблема. Затоптал пару зверушек и неосторожных игроков. И что?» «Да он специально все живое топчет или ест. Ты посмотри, он же жрет постоянно что-то!» «Фантик, ты хайсистов не ел?» Матадор подошел к краю площадки, чтобы взглянуть на морду Фантика сбоку. Леголас подошел вместе с ним. Фантик, услышав Таурана, повернул голову, чтобы его увидеть. Весь хобот и морда вокруг рта были в крови, а концом хобота он держал ревущего медведя. Он довольно ловко засунул его в пасть и с хрустом начал пережевывать, продолжая размеренное движение. На вопрос Моти он помахал головой, давая отрицательный ответ. «Вот видишь, зверушек ел, к а о с и с т о в не ел. Что тебе не нравится?» «Да он же монстр!» Он медведя только что целиком сожрал. Боишься, он и тебя сожрет? Я не боюсь, я уверен. И почему мы через лес ломимся? Можно было бы и по дороге. Так короче, ты сам прикинь. По дорогам, если считать маршрут, который на карте нарисован, это пять дней ходу. А если напрямик, то два дня. Чувствуешь разницу? Блин, Мотя, да тут дорогу прокладывать после нас можно. Не преувеличивай. Набегут друиды с квестами и снова лес вырастет. Расслабься и получай удовольствие от путешествия. О, умелка откатилась. Попробуем еще раз. Да сколько же можно? Не полетит он, успокойся уже. И умелка не качается. Давай в последний раз попробуем. И если уж никак, то я успокоюсь. Ну, командуй. Матадор и л е г а л а с уселись в кресло и начали привязываться веревками. Эльф проверил, как держатся очки, а Тауран достал шлем, напялив его на голову и опустив забралы. «Стоп, машина!» – скомандовал Матадор. Мамонта-пчел послушно остановился. «Протяжка, раз!» Прозрачные крылья начали усиленно махать. «Протяжка, два!» Крылья стали махать еще сильнее, и от ветра, создаваемого ими, деревья рядом начали гнуться. «Поехали!» – во все горло прокричал Тауран. стараясь перекрикнуть поднявшийся ветер. Передние ноги мамонта оторвались от земли, и огромное подобие пчелы с низкочастотным гулом начало двигаться вперед. При этом задние ноги его волочились по земле, а хвост словно жало торчал в обратном направлении. Подобие полета продолжалось не более 10 секунд, после чего мамонтопчел с грохотом плюхнулся обратно на землю. От землетрясения, вызванного падением мамонтопчела, На горизонте с деревьев сорвались птицы и стаи улетели прочь. «Почти. И еще чуть-чуть». Матадор с досады стукнул под подлокотнику кулаком. «А умелка, походу, действительно не качается». «Ноги от земли не оторвались, так что это не полет. Сколько раз тебе говорить, что слоны и тем более мамонты не летают?» «Это не слон и не мамонт. Это мамонта-пчел».